Вторник. Глава 89, 17.39. Дан стоял у широкого окна своего пентхауса, на самом верху струан билдинг и смотрел на гавань. Закат был удивительно красив, видимость прекрасная и небо чистое. Лишь несколько красноватых облаков виднелось на западе, над материковым Китаем, а на востоке уже подступала темнота. Внизу в гавани было, как всегда, по будничному оживленно, в лучах заходящего солнца сверкал коулун. Постучав, дверь отворила Клаудия. Вошла Кейси, лицо застывшее, золотистые волосы красивые, как закат. Горе сделало ее какой-то неземной. «Привет, Кейси». «Привет, Йен». Говорить что-то еще не было нужды. Чтобы вытащить тело Бартлета, вчера пришлось работать допоздна, Кейси по-прежнему ждала его на склоне. Потом вернулась в отель, а сегодня утром позвонила, и вот она здесь. «Хотите выпить? Чай, кофе? Есть вино?» «Я сделал мартини?» «Мартини. Спасибо, Ян. Голос звучал невыразительно, был полон боли, и это разрывало ему сердце. «Да, лучше мартини». Она присела на диван. Он налил мартини и положил оливку. «Все может подождать Кейси с сочувствием», — сказал он. «Торопиться некуда». «Да-да, я знаю, но мы договорились. Спасибо». Она приняла охлажденный бокал и подняла его. Джосс. Джосс. Кейси отпила холодного, как лед, напитка, делая все как-то взвешенно, почти отстраненно. Потом открыла кейс и положила на стол толстый коричневый конверт. Здесь все бумаги Джона Ченя, аструанс, и все, что он предлагал или о чем говорил. Это все экземпляры, что имеются у меня здесь. Те, что в Штатах, я уничтожу на Шреддере, офисное приспособление для резки бумаги. Кейси помолчала. «К настоящему моменту вы, конечно, уже произвели изменения, но...» «Вот, все это здесь». «Спасибо». «Линк что-нибудь передавал Горнту?» «Нет, не думаю». Она снова замолчала. «Но, полагаю, на всякий случай стоит предположить, что частичная утечка информации была. Да». «Далее наша сделка по Паркон. Переданная ею пачка документов была довольно увесистой. Все шесть экземпляров подписаны...» И на них проставлена печать компании. У меня есть право подписи, как у исполнителя. Она помолчала. У нас была договоренность, у нас с Линком. Я завещала ему право голосования всеми своими акциями в течение десяти лет, и он сделал то же самое в отношении меня. Так что я глава Паркон. Глаза Данроса слегка расширились. На десять лет? Да. Она произносила слова, но не испытывала никаких эмоций. Ей хотелось только плакать и умереть. «Можно будет позволить себе слабость потом». «Сейчас я должна быть сильной и мудрой. На десять лет. Улинка, Улинка был контрольный пакет, я пришлю вам официальное подтверждение, когда оно будет оформлено». Дан раскивнул. «Он принес из Лакового бюро такой же набор документов. Это то же самое. Я поставил на всех официальные печатки. Это...» Он положил на кипу еще один конверт. «Это наше тайное соглашение, по которому в качестве гарантии Паркон предоставляется титул» на мои суда, спасибо, но с вашим возобновляемым кредитом в этом уже нет необходимости. Тем не менее, это часть нашей договоренности», — глядя на Кейси, Данрос восхищался ее мужеством. Когда там на холме все началось с изного, никаких слез не было, она лишь безучастно кивнула и сказала «Я буду ждать, я буду ждать пока, я буду ждать». Орланда тут же разрыдалась. Данрос отослал ее в отель, а позже отправил к ней доктора. «Это часть сделки, хорошо, спасибо». Но в этом нет необходимости. Далее. Вот протокол о намерениях по нашей сделке с «Дженерал Сторс». Официальные документы я пришлю в течение 10 дней. Мне нужно будет. Но ведь Линк так и не предоставил те 2 миллиона. О, нет, предоставил. телеграммой в субботу вечером. Мой швейцарский банк вчера подтвердил перевод, и деньги были должным образом переданы Совету директоров «Дженерал Сторс». Они приняли их, так что сделку можно считать совершенной. Даже несмотря на то, что Паг мертв, да. Его вдова согласилась с рекомендацией Совета директоров. Кстати, это очень хорошая сделка. Ее условия гораздо лучше, чем предложение «Суперфудс». Мне этого не нужно. Ничего этого. Когда я был там внизу, в яме, и разговаривал с Линком, он был счастлив узнать, что сделка с «Дженерал Сторс» на мази. Вот что он сказал дословно. «Отлично! Пять миллионов! Мне всегда хотелось, чтобы она получила свои отвальные. Она всегда хотела стать независимой, и теперь она эту независимость получила отлично». «Но какой ценой?» — проговорила она, и горе снова переполнило ее. «Линг всегда предупреждал меня, что цена отвальных может оказаться гораздо выше. Чем ты готов заплатить, так оно и оказалось. Они мне не нужны. Деньги есть деньги». Вы сейчас мыслите не совсем ясно. Он был волен отдать их, и он отдал их вам по своей воле. Их дали мне вы. Вы не правы, это сделал он. Я лишь помог вам, как вы помогли мне. Он отпил из бокала. Мне нужно выяснить, на какой счет привести его прибыль. Если вы помните, там ни о каких правах на голосование не говорится. Кому он доверил распоряжаться его имуществом? Банку? Первому центральному?» А о душеприказчике я и представитель банка. Она помолчала. Думаю, наследницей является его мать. Она, единственная, кто поименован в его завещании Линк. Линк не скрывал этого от меня. Его бывшая жена и дети хорошо обеспечены, а потому исключены из завещания. Мне отказан лишь контрольный пакет при голосовании остальное, остальное предназначается его маме. Тогда она будет очень богатой. Ей это не поможет. Кейси изо всех сил старалась не расплакаться. Я говорила с ней вчера вечером, и она разрыдалась, бедняжка. Ей, ей за шестьдесят, очень приятная женщина. Линк у нее единственный. Несмотря на всю решимость, в голос закралась слеза. Она она попросила меня привести его тело. В соответствии с завещанием он будет кремирован. «Слушайте, Кейси, быстро проговорил Данрос. может, мне позаб...» «Нет?» «О, нет, спасибо, Йен. Все уже сделано. Я все сделала». Я хотела сделать это. Самолет прошел таможню, все документы оформлены. Когда вы улетаете? Сегодня в десять вечера. Изумленный Дан раз даже охнул. Я приеду проводить вас. Нет, спасибо. Машина будет достаточно, но не... Я настаиваю. Нет, пожалуйста. Она умоляюще посмотрела на него. Помолчав, он спросил, какие у вас планы. Особенно никаких. Я собираюсь... Я собираюсь проследить, чтобы были исполнены все пожелания, высказанные в документах, его завещании и привести в порядок его дела. Затем реорганизую паркон, попробую реорганизовать компанию, как сделал бы он. А потом, потом не знаю. На все это у меня уйдет 30 дней. Может, я вернусь через 30 дней, и начну работать. Может, пришлю Форрестера или кого-нибудь еще, не знаю. Я дам вам знать через 30 дней. К тому времени все уже будет сделано. Мои телефоны у вас есть. Пожалуйста, звоните в любое время, если что-то пойдет не так. Она стала была подниматься, но Данрос остановил ее». Прежде чем вы уйдете, я должен кое-что вам сказать. Я не сделал этого вчера вечером, потому что момент был не тот. Может, и сейчас тот. Не уверен. Но когда я уже уходил от Линка, он спросил, согласен ли я быть у него шафером. Кейси побелела, но он продолжал. Я сказал, что почту за честь. Он сказал это про меня? Он хотел жениться на мне? — недоверчиво спросила она. — Мы говорили о вас. Разве из этого не ясно? Он не упоминал про Орланду? В тот раз нет. Нет. Раньше он переживал за нее, потому что был в ее квартире и не знал, что с ней. Дан пристально следил за Кейси. Когда я сообщил, что она в безопасности, он, естественно, был очень рад это слышать. А когда я сказал, что вы чуть не попали в завал, у него едва инфаркт не случился... Потом, уже уходя, я услышал, как он негромко произнес. Наверное, надеяться на то, что они станут друзьями, это уже слишком. Я не был уверен, что эти слова предназначались для моих ушей. Пока мы его откапывали, он много говорил сам с собой. Он допил Мартини, и я уверен, что он имел в виду вас, Кейси. Она покачала головой. Спасибо за старание, Йен. Могу поспорить, речь шла об Орланде. Думаю, вы ошибаетесь. Снова молчание. Может быть. «Друзьями?» — она посмотрела на него. «Вы станете друзьями с Квиллоном?» «Нет, никогда». «Но это не одно и то же. Орландо — человек неплохой, правда?» «Наверное». Кейси смотрела на свой бокал, пила из него, но никакого вкуса не ощущала. «А что Квиллан?» «Что было сегодня?» «Боюсь, я ничего не слышала. Что вы предприняли в отношении него? Я видела, что ваша цена при закрытии была 30 долларов один цент, но я...» «Я на самом деле мало что еще заметила». Данрос вдруг ощутил волнение. Из-за катастрофы на Коутол. Губернатор распорядился не открывать торги на фондовой бирже весь понедельник. В знак траура были закрытые банки. К десяти часам сегодня утром наличные из Банка Китая имелись в каждом филиале каждого банка по всей колонии. Банковская паника кончилась. К трем часам многие клиенты выстраивались в очереди, чтобы снова сделать вклады наличными. Перед самым открытием рынка утром позвонил Горнт. «Я согласен». Не хочешь поторговаться? Я не хочу от тебя никакого снисхождения, как и ты не ждешь его от меня. Документы отправлены, и телефон умолк. — Так что же Квиллан? — снова спросила она. — Мы заключили сделку. Цена наших акций в начале торгов составляла 28 долларов, но я разрешил ему выкупить их по 18. Она удивленно вставилась на Данроса и бессознательно сделала быстрый подсчет. Он в пролете почти на 2 миллиона. Но это 2 миллиона линка, значит, Квиллан уже не на крючке. Я сказал Линку, что соглашение с Горнтом будет стоить ему 2 миллиона, и он посмеялся. Я отметил, что эта потеря будет восполнена прибылью от сделок с Дженерал Сторс и Стронс, которая составит 20 миллионов или даже больше. Даннерс не сводил с Кейси глаз, проверяя ее. Думаю, только справедливо, что 2 миллиона стали расплатой. Вы же не хотите сказать, что позволили Горнту сорваться с крючка «За здорово живешь». Нет. Я вернул свою авиалинию. Контрольный пакет All Эйша Ага. Кейси поежилась, вспомнив рассказ о той рождественской ночи, когда Горнт с отцом неожиданно явились в большой дом. Ее переполняла грусть. — Можно попросить вас об одной услуге? — Конечно. При условии, что она не для Квиллана. Она хотела, чтобы раз позволил Горнту стать распорядителем и получить ложу, но не стала об этом просить. Зачем? Пустая трата времени что я могу для вас сделать? Ничего. Теперь ничего. Я пойду, Йен. Устала? Очень устала она поднялась. Колени дрожали. Всю ее переполняла чудовищная боль. Кейси протянул руку, Данрос взял ее и поцеловал так же грациозно, как в ту ночь в долгой галерее, когда она, помнится, испугалась, увидев нож, саженный в сердце человека на портрете. Тут же волной нахлынуло страдание. Ей захотелось выплеснуть в крике всю ненависть к Гонконгу и людям Гонконга, которые так или иначе стали причиной гибели ее Линка. Но она молчала. Позже, уже держась из последних сил, она приказала себе «Не смей срываться, крепись! Будь сдержанный. Теперь у тебя нет иного выхода! Линк ушел навсегда! До скорой встречи, Кейси! Пока, Йен!» Прощалась она и вышла. Он долго смотрел на закрывшуюся дверь, потом вздохнул и нажал кнопку интеркома. Через секунду появилась Клаудия. «Добрый вечер, Тайбань!» — с огромной теплотой произнесла она. «Тут несколько звонков, с которыми нужно разобраться. Самый важный — мастер Дункан хочет занять тысячу гонконгских долларов. За каким дьяволом? Похоже, хочет купить кольцо с бриллиантом для дамы. Я пыталась выведать, как ее зовут, но он не говорит». «О, Боже, та самая Шейла!» Данрос мгновенно припомнил, Слова сына о его девушке. Шейла Скреггер, медсестра из Англии, была вместе с Дунканом на австралийском ранчо под названием «Палдун». «Ну, за тысячу он ничего доброго не купит». «Скажите, чтобы обратился ко мне». «Нет, подождите». Он подумал. «Дайте ему тысячу из денег на мелкие расходы». По три процента в месяц против письменной гарантии, что вы сможете вычитать их из его карманных денег по сто долларов ежемесячно. Если он согласится, это послужит ему хорошим уроком. Если нет, я дам ему эту тысячу, но только к следующей Пасхе». Кивнув, она печально добавила, «Бедная мисс Кейси, в душе она умирает, да. Вот список звонивших в Тайбань. Мастер Линбор из Сиднея просил перезвонить, когда будет свободная минутка». Он считает, что ему удалось договориться с Вулара. Данрос широко открыл глаза. «Черт меня возьми!» «Звонил мистер Аллестер с поздравлениями. И ваш отец, и большая часть членов семьи. Пожалуйста, позвоните мастеру Траслеру в Йоханнесбург. Это насчет Тория». Она хмыкнула. «Звонила миссис Грессерхоф, чтобы попрощаться. Когда она улетает?» Якобы рассеянно спросил Данрос, хотя прекрасно знал время рейса. Завтра утром рейсом Джапан Эрлайнс. Как ужасно все получилось с Травкиным, верно? Ох, как жаль его. Да, Травкин умер ночью. Данрос несколько раз был у него в госпитале Матильды. Но с тех пор, как в субботу случилось несчастье, тренер так и не пришел в сознание. Удалось найти кого-нибудь из ближайших родственников? Нет. У него не было ни подружки, ни кого-то еще. Организацией похорон занимался мастер Жак. Хорошо. Да, это то немногое, что мы можем сделать для Алексея. Вы собираетесь принять участие в скачках в субботу? Не знаю. Дан помолчал. Напомните мне поговорить с распорядителями о том, чтобы разыграть в пятом заезде приз памяти Травкина. Это будет чем-то вроде благодарности ему. Да. Ох, это замечательно. Мне он на самом деле очень нравился. Да, это замечательно. Дан бросил взгляд на часы. Мой следующий посетитель уже внизу? Да. Хорошо, сказал Тайбань, и лицо его замкнулось. Он спустился на следующий этаж в свой офис. Добрый день, мистер Чой. Чем могу быть полезен? Он уже послал соболезнования в связи со смертью четырехпалого у. Когда дверь закрылась, пол Чой, сам того не замечая, потер ладони. Я насчет этапа номер один, сэр. Извините, пришлось перенести его со вчерашнего дня на сегодня, но, э, восковые отпечатки. Они подошли к одной из двух оставшихся у вас половинок? Сначала я хотел бы спросить, у кого теперь. Когда Четырехпалы отправился к предкам другая половинка? — У семьи У, сэр. — У кого в семье У? — резко и нарочито-грубо спросил Данрас. Монету получил конкретный человек, который передает ее другому конкретному человеку. — У кого? — У меня, сэр. Полчой безбоязненно смотрел Тайбаню в глаза, хотя сердце колотилось, как никогда раньше, сильнее даже, чем тогда над Джонке. Казалось, прошла целая жизнь с той ночи, когда на него навалилось полумертвое обезображенное тело юнца Вервольфа, и руки были в крови, и он слышал крик отца, приказывавшего сбросить этого человека за борт. — Вам придется доказать, что Четырехпалый передал ее вам. — Извините, Тайбань, но ничего доказывать я не должен, — уверенно заявил Полчой. Я лишь должен представить монету и попросить об услуге. В тайне. Все делается в тайне. Таков уговор. Если монета настоящая, то на карту будет поставлена ваша честь и репутация благородного дома, Ири. Ре... я знаю, что поставлено на карту. В голосе Данроса зазвенел металл. — А вы знаете? — Простите, сэр. — Это Китай. В Китае случается много чего любопытного. Вы считаете, меня можно одурачить какой-то древней легендой? Молодой человек покачал головой, горло у него сжалось, нет. Я так не считаю, Тайбань но если я представлю монету, вы окажете услугу. В чем она должна заключаться, эта услуга? Сначала я хотел бы узнать, уверены ли вы, что это и есть одна из четырех? Я уверен. И сейчас уверены? Да, сэр. А вы знаете, что половинка монеты украдена у Филиппа Ченя? Полчоя уставился на него, широко раскрыв глаза, но быстро пришел в себя. Эта половинка монеты была у четырех палого У. Я не знаю ни о какой краже. Она была у моего отца, это все, что я знаю. Она принадлежала моему отцу. Вы должны вернуть ее Филиппу Ченю. Вы когда-нибудь видели ее у него, именно эту половинку монеты, сэр? Данрос уже говорил о монете с Филиппом Ченем. Можно ли как-нибудь доказать, что она твоя, Филип? Нет, Тайбань. — Это никак не доказать, — ответил старик, ломая руки. Данрос не сводил с молодого человека пронизывающего взгляда. Она принадлежит. Филиппу Ченю. Полчой беспокойно заюрзал. «Всего монет было четыре, Тайбань. Должно быть половинка мистера Ченя, одна из остальных. Это же принадлежит. Принадлежала моему отцу. Вы же помните, что он говорил в Абердине?» Данрос молча смотрел на молодого человека, пытаясь вывести его из равновесия и ведя игру, как это делается на Западе. Полчой дрогнул, но глаз в сторону не отвел, интересно. Подумал Данрос, стоек, паршивец ты, мелкий и хорош. «Ну так и что?» послал ли тебя златозубый уст, старший сын, или ты стащил монету и действуешь сам по себе. Он не стал прерывать повисшее молчание, используя его, чтобы пошатнуть уверенность оппонента, а самому в это время пересмотреть свою позицию. Когда Полчой позвонил ему вчера и попросил о встрече, он сразу понял, о чем пойдет речь. Но как быть с этим? Не успел умереть четырехпалый, а у меня уже появился новый враг, сильный, прекрасно обученный И мужество ему, похоже, не занимать. Но и у него должны быть слабые места, как у любого другого, как у тебя самого. Одно из них — Горнт. Другим может стать Рико, ах, Рико. Что в ней так волнует тебя? Забудь про это. Думай, как вернуть половинку монеты, чтобы не оказывать никаких услуг. Я полагаю, вашу половинку у вас с собой. Давайте съездим к пробирщику прямо сейчас — Он встал, чтобы проверить Получой. Нет, сэр, извините, но нет. Полчуй чувствовал, что сердце вот-вот разорвется, шнурок вокруг шеи вдруг стал удавкой, а половинка монеты прожигала плоть. Извините, но я не считаю, что это хорошая мысль. А я думаю, что это очень хорошая мысль, бесцеремонно продолжал Данрас, давя на него. Давайте поедем и возьмем ее с собой. Пойдемте. Нет. — Нет, спасибо, Тайбань, — сказано это было одновременно вежливо и твердо, что Данрос сразу отметил. — Пожалуйста, не могли бы мы это сделать на следующей неделе, скажем, в пятницу? Торопиться некуда. — В пятницу меня не будет в Гонконге, да, сэр, вы будете в Японии. — Мы не могли бы сделать это там, в любое время, когда вам будет удобно, сходить к пробирщику? — Похоже, вы много чего знаете, мистер Чой, — прищурился Данрос. — Здесь не составляет труда выяснить все, что угодно, сэр. Япония больше устроит нас обоих. Меньше шансов что-то сделать не так. И в Японии мы будем на равных. Вы хотите сказать, что здесь мы не на равных? Нет, я не хочу этого сказать, Тайбань. Но, как вы справедливо заметили, здесь Китай, а в Китае происходит всякое. У Четырехпалова и его людей тоже хорошие связи. Половинку монеты передают лишь раз. Один на один. Так нам и нужно поступить. По моему разумению. Полчой обливался потом благодаря Богу за то, что услуга должна предоставляться в тайне. С того времени, как седьмой сын привез тело Четырехпалого, он боролся за влияние в семье. В конце концов, он добился именно того, что хотел, весьма особого положения, говоря языком мафии положение консильери, главного советника Златозубова У, старшего сына, который стал номинальным главой рожденных в Уморе У. «Мы и есть мафиози», — думал Полчой, и внутри Опять поднимался страх. Китайский мафиози. Разве на мне нет крови? Я был на борту, и там был опиум. Что известно Златозубому из того, что не знаю я?» «Ты можешь безоговорочно доверять мне, — Златозубый сказал он брату, — борясь за свое будущее. Боюсь, что выбора у меня нет. Я попал в воды, которых нет на картах. Мне потребуется любая помощь какую я только смогу получить. Твои знания очень пригодятся, произнес Златозубый на своем британском английском, четко выговаривая слова и не растягивая их, когда они достигли финальной стадии переговоров. Я считаю, мы сможем работать вместе. Будем откровенны, брат. У нас обоих университетское образование, а остальных его нет. Мы нужны друг другу. И клан рожденных в море У необходимо модернизировать. Я этого сделать не смогу. Мне нужна серьезная помощь. Я потерял много лет, управляя отцовскими лодками для удовольствий, и теперь не очень-то для того, чтобы командовать. Сколько раз я просил отца, но... Ну, ты его знаешь, боже милостивый. Я должен был спрашивать у него разрешение даже на то, чтобы изменить часовую ставку девицы. Этими своими четырьмя пальцами он держал каждое судно, каждую операцию на всех судах. Да, но теперь, если его капитаны поддержат перемены через год у тебя... Будет лучшая китайская компания во всей Азии. Это как раз то, что мне надо, именно это. А как насчет опиума? Рожденные в море У всегда возили этот груз. А винтовки? Какие винтовки? Я слышал, что Четырехпалый собирался заняться переправкой оружия. О винтовках я ничего не знаю. Давай бросим эту аферу с опиумом и героином. Давай держаться подальше от наркотиков. Правда ли то, что он собирался объединиться с контрабандистом Юанем и белым порошком Ли? Это лишь слухи. Я подумаю над твоими предложениями. Но вот что я тебе скажу. Теперь я капитан всех флотов и глава рожденных в море У. Окончательное решение за мной. Мы будем с тобой советоваться. Ты будешь консильери со всем, что за этим стоит. Но если я принимаю решение, оно окончательное. К примеру, я слышал об одном удачном ходе на фондовом рынке, который ты провел без его разрешения. Сделано все было блестяще, да. Но больше такого не должно быть. Ты будешь советоваться со мной. Я должен знать обо всем заранее. Согласен. Но с сегодняшнего дня у меня свой бизнес. У Горнта я больше не работаю. Далее любые тайные сделки, которые я начал с четырех палом, будут продолжены мной. А что это за сделки? В пятницу он выделил мне два миллиона для игры на рынке. Моя доля прибыли по этой сделке составляла 17,5%. Я хочу забрать всю прибыль. 50%. 90%. На сегодняшний день в Гонконге меня не держит ничто. Если я продам имеющиеся у меня акции... Кстати, что это за акции, знаю только я. Мое состояние даже при 50% составит 3 миллиона американских долларов. Они поторговались и сошлись на 70% с тем условием, что 30% Златозубова переводится на именной счет в один из швейцарских банков. Я понимаю, что рынок будет идти вверх еще дня два, а потом я займусь другими делами». Это мое решение, окей? Да. Имя прибыльный больше подходит себе, чем пол младший брат. Мне хотелось бы и дальше называть себя так. Что еще у тебя было с четырёхпалым? Было еще одно последнее дело. Он заставил меня поклясться, что я сохраню его в тайне навсегда. И заставил поклясться на крови. Я должен почтить его пожелание. Золотозубом пришлось согласиться. И теперь, ожидая ответа Тайбани насчет Японии, молодой человек был исполнен уверенности. Я богат. Если нужно, к моим услугам вся власть Златозубова. И у меня американский паспорт, и я лечу на Гавайи. В Японии есть шанс перехитрить Данроса. Нет, не перехитрить, он слишком умен для этого, но... Может быть, там я найду надежного эксперта, который вынесет беспристрастное суждение, доказав раз и навсегда, что моя половинка монеты настоящая. Вас устроит вариант с Японией? Тайбань, — повторил он. Я слышал, вы сорвали куш на рынке. Молодой человек расплылся в улыбке, не подозревая, что за этим последует, да, сэр, приподнялся примерно на пять с половиной миллионов американских долларов. Данрас присвистнул. Неплохо для двухнедельной работы, прибыльный чой. «При налоге пятнадцать процентов?» — невинно добавил он. Юноша вздрогнул, поняв, что оказался в ловушке. «Черт, я же американский гражданин, значит, должен соблюдать налоговое законодательство штатов?» Он помолчал. У меня есть парочка соображений, которые, скажем так, Тайбань, мы могли бы заключить сделку, которая устроила бы нас обоих. раз заметил, что полчой приуныл и насторожился. Мой старик доверял вам, — начал юноша, — вы с ним были старые друзья. Может, я мог бы унаследовать этот статус и оказаться однажды достойным его? Верните монету без каких-либо условий, и вы получите от меня самые разные услуги. Сначала то, что... В первую очередь, Тайбань, сначала нужно выяснить, настоящая ли моя монета. В Японии, окей, нет. Или здесь, или нигде, — отрезал Данрас, решив рискнуть. Глаза Пола Чоя превратились в узкие щелочки. Он вдруг тоже принял решение, сунул руку за пазуху, вынул половинку монеты и положил на стол. — От имени Женьгуа я прошу Тайбаня Благородного дома об услуге. Данрос молча уставился на монету. — Так, первое. «Я хочу статус старого друга, какой был у Четырехпалова, со всем, что за этим стоит». «Второе. Я хочу стать одним из директоров Стронс на 4 года с таким же жалованием, как и у всех остальных». «Для приличия я куплю на бирже пакет ваших акций, чтобы всего у меня стало сто тысяч». Он почувствовал, как с подбородка скатилась капля пота. «Далее. Я хочу организовать вместе со Стронс совместное предприятие. 50 на 50 фармацевтическую фабрику с капиталом 6 миллионов американских долларов и готов внести половину в течение 30 дней. — С какой целью? — изумился Данрос. — По всей Азии очень велик спрос на фармацевтические изделия. С вашим опытом в производственной деятельности и с моим в маркетинге можно сделать кучу денег, согласны? Это все? Вся услуга. Еще три момента. Всего три. Данрас смотрел так, словно хотел испепелить. «Три. Первое. В будущем году я собираюсь открыть еще одну фондовую биржу, я...» «Что, что вы собираетесь сделать?» А задача науставилась на него Данрос. Ухмыльнувшись, прибыльный чой вытер с лица пот. «Да-да, фондовую биржу для китайцев, которой будут управлять китайцы». Данрос вдруг рассмеялся. «Ну, прибыльный чой. Вы не робкого десятка. О, да. Между прочим, неплохая идея. И что в связи с этой новой биржей?» Лишь ваша благожелательная помощь, как старого друга в начале ее деятельности, чтобы большие парни не чинили мне препон. За пятьдесят процентов. На весьма выгодных условиях между нами. Весьма выгодных, гарантирую. Далее, — продолжал молодой человек, не теряя надежды, — я хочу, чтобы вы познакомили меня с Ландо Матой и сказали ему, что поддерживаете мою кандидатуру как представителя группы отца в тендере на игорную и золотую монополию. Идет? Вы сказали три момента. Что последнее? Статус распорядителя в скаковом клубе через три года. К этому времени я гарантирую, что внесу миллион американских долларов на любые благотворительные цели. Какие, скажете. Поддержу все стоящие проекты и, клянусь Богом, приложу все силы, чтобы вам не о чем было беспокоиться. Молодой человек смахнул капли пота. Я закончил. Даннерс помолчал. Если половинка настоящая, я соглашусь на все, кроме того, что касается Ландо маты — Не пойдет. Это часть всей сделки. Не согласен. — Я не прошу ничего незаконного, ничего из того, что вы не можете... Ланда исключается. Молодой человек вздохнул. Он поднял половинку со стола и посмотрел на нее. Если это исключается, то тогда снимается все предложение. И вместо него я выставляю просьбу четырехпалого У. Монета по-прежнему та же. Объявил он, приготовившись разыграть свой последний козырь. И что? а то, что тогда вы будете иметь дело с наркотиками, оружием и всем тем, чего терпеть не можете, но вам придется пойти на это. — Извините, Тайбань, но я стремлюсь быть всем обязанным лишь самому себе. Он бросил половинку на стол. Выбирайте. Данрос вдруг заволновался. Услуга сформулирована по-умному. Ничего незаконного, ничего из ряда вон выходящего. Полчой сыграл против него очень хорошо, слишком хорошо. Чего можно ожидать от четырёхпалого, я знал. «Но вот этот — это дьявольское отродье. Я не могу пойти на связь с наркобизнесом, и он это понимает». Чтобы дать себе время подумать, Данр рассунул руку в карман, нащупал маленький шелковый мешочек и положил на стол свою половинку монеты. Придвинул ее к другой половинке, они соединились безупречно. Не отдавая себе отчета, оба глубоко вздохнули, глядя на соединенные половинки монеты, которые свяжут их накрепко. Данрос понимал, что идти к пробирщику только время терять, Он подержал обе половинки в руке. — Как же быть с этим самоуверенным молодым шельмецом? — спрашивал он себя. — А, вот прекрасная мысль. Эту проблему мы перепоручим Филиппу Ченю. — Хорошо, прибыльный чой, — проговорил он, занося наследника Четырехпалова в свой тайный список неблагонадежных лиц. — Я соглашусь предоставить вам эту услугу, если ваша половинка настоящая. Но, Ланда, я буду просить, приказать ему я не могу. «Хорошо?» «Спасибо, Тайбань. Вы не пожалеете». «Прибыльный чой весь взмог от облегчения». Он вынул список с фамилиями. «Вот все эксперты-оценщики Гонконга. Не хотите ли выбрать кого-нибудь?» «Я... э... я проверял. Все они работают до семи часов». Данрос еле заметно усмехнулся. Вы «Очень уверенный в себе. Прибыльный чой. Просто стараюсь продумывать игру наперед, сэр». Выйдя из Троан Билдинг, Кейси направилась к ожидающему ее Роллс-Ройсу. Лим тут же открыл для нее дверцу. Она опустилась на мягкое сиденье, ничего не чувствуя, ничего не понимая, кроме того, что горе переполняет ее, и в любой момент она может разрыдаться. Она даже не заметила, как Лим выехал на оживленную улицу и повел машину к автомобильному парому. Слезы подступили очень близко. Скорее бы уже уехать отсюда. Все упаковано и отправлено на самолет. Из гостиницы я уже выписала, счета оплачены, но времени до отлета осталось слишком много. Она даже подумала, не остановить ли машину и не пойти ли пешком. Нет, так будет еще хуже. Ни уединения, ни защиты, а ей из рук вон плохо. И все же нужно где-то выйти, побыть наедине с собой. Мне это просто необходимо. О, Господи, Линк, бедный Линк. — Лим, — подчиняясь какому-то порыву, окликнула она, — езжайте на пик. — Мисси, просто заедем на вершину пика, на обзорную площадку, Пожалуйста. — попросила она, старая, чтобы голос звучал обыденно. — Я... я там не была. Хочу посмотреть, прежде чем уеду. Пожалуйста. — Да, мисси. Кейси откинулась назад и закрыла глаза, из которых тихо пролились слезы.